Глава 36 предмести Берлина горят ярким пламенем, выбрасывая густые клубы дыма и жирной копоти, кружащиеся в воздухе и оседающие на предметах. Когда ветер приносит дым на позиции осаждающих, дышать становится тяжело, несмотря на внушительное расстояние. По идее, дымный воздух с сажей и копотью должен рассеиваться, но он какой-то концентрированный, едкий и необычайно ядовитый. В предместьях стоят не только жилые кварталы, но и фабрики из тех, что городские власти не пустили непосредственно в город. Красильное производство, производство взрывчатки, металлургии. Отсюда ядовитый дым. Представлять, каково там горожанам, не хочется. И так понятно, что сотни человек погибнут от легочных и сердечных проблем. Чувство вины? Куда ж без него русскому человеку? Пусть даже он теперь кельт. Но чувство злорадства тоже есть. Не столько даже после знания сюжетами Великой Отечественной войны сколько вспоминается хайль, бурший и жизненное пространство. В голове вертится фраза, что паровозы нужно давить, пока они чайники. Нельзя сказать, что становится сильно легче, но некое чувство правого дела где-то в глубине души наличествует. Свое участие в разработке планов когда оценивает весьма скромно. Кое-какие идеи из будущего до опыта войны в Северной Америке. Некоторые его предложения приняли на совещание, но скорее из любопытства. Насколько они оказались полезны и насколько высоко оценит их генералитет, предсказать сложно. Мышление людей XIX века и века XXI отличается разительно. Попаданец спробовал в этом времени не первый год, но до сих пор удивляется и удивляет других. Пару раз на совещание приходилось в буквальном смысле прикусывать себе язык, чтобы не брякнуть чего-нибудь лишнего. Войны ныне принято вести достаточно интеллигентно, без излишеств. Так что некоторые идеи, почерпнутые из ТВ, явно не к месту. Ляпни что-нибудь такое и получишь репутацию нелюдя. К чертям такую радость. Разом забахали гаубицы, пушки минометного типа, стреляющие навесом. Земля колыхнулась, и вести разговор стало невозможно. Факадан жестом приказал продолжать работу, отправившись к себе в блиндаж. Обстрел Николая Фиртель, квартал Николая, исторический квартал Берлина, будет вестись где-то с полчаса, по расписанию. Решение сосредотачивать огонь артиллерии на каком-то объекте не ново, но никогда ранее не приходилось вести корректировку огня для сотен тяжелых гаубиц. Справились. На помощь пришла расчерченная на квадраты карта Берлина и воздушные шары. «Полковник Фагаданов, штаб главнокомандующего!» Влетел на позиции полка вестовой через час после обстрела. Переглянувшись с офицерами, полковник, не понимающий, пожал плечами и велел седлать коня. «Отлично!» Черняев не скупится на самые лестные эпитеты. «Ваша идея с расчерченной на квадраты картой дала прекрасные результаты. Казалось бы, сомнительная новинка. Но вот поди ж ты, прекрасные результаты. Просто прекрасные». Я опять в историю влип. Тоскливо подумал Факадан, сохраняя восторженное выражение лица, пока его тормошил командующий. «Теперь к вашим идеям будем относиться не столь скептически. Ну что, полковник, есть какие-то идеи?» Черняев подмигнул, и попаданцу стало как-то неловко. Но ну, если только помимо наблюдателей посадить на воздушные шары отменных стрелков дальнобойными ружьями», – промямлил он. «Не бог, сколько народа перестреляют, но обстановка в Берлине станет несколько более нервной. Пуля, прилетевшая неизвестно откуда, заставит подозревать наличие неприятелю в городе». Черняев будто врезается с разбега в стену, моментально остановившись и окаменев. «Интересно», – бормочет он. «Порох, разумеется, бездымный». «Чтобы не связали». «Да, может получиться». Спасибо, полковник. Еще идея есть? Первые успешные эксперименты с бездымным порохом проводились еще в 50-е годы XIX -го века. Основанный на нитроцеллюлозе пироксилин быстро нашел себе нишу в артиллерии, но для оружия годился мало. Значительно более мощное и нестабильное взрывчатое вещество требовало особых условий хранения и на порядок быстрее выводило из строя ружья. Тем не менее, отдельные энтузиасты бездымного пороха достаточно успешно его использовали. Факадан отрицательно мотает головой. «Ну, если что, сразу ко мне, договорились?» Вернувшись к себе на позиции, некоторое время сидел с листом бумаги, пытаясь найти некомпрометирующую его идею. Думалось, как назло, неважно. Расположенные по соседству галбицы возобновили обстрел, на сей раз другого квартала. «Сэр!» — возник в дверях вестовое. «К вам артиллеристы! Просят прибыть! Опять какие-то вопросы возникли!» «Иду!» — вздохнул полковник, собираясь. Благо, недалеко. Полк приставили в помощь собранным в единый кулак гаубицам. Решение вполне логичное. Артиллеристы, оставленные без помощи, обустраивали бы себе позиции несколько дней, а время не ждет. Лучший инженерный полк в таком случае лишним не будет. Другое дело, что собрать-то их собрали, а единого командования по факту не назначили. Формальный командир австриец, назначенный на эту должность по политическим мотивам, власти по сути не имеет. Не прописана в уставах подобная ситуация. Вполне грамотный офицер и неплохой человек, Вернер Кинский пытается давить на офицеров и палетами генерал-лейтенанта и опытом. Давятся не все, тогда в качестве третейского судьи вызывают Факадана. Рабочие руки кельтики, изначально предполагающиеся как обслуга для артиллеристов, стали неплохим козырем в сложном переплетении взаимоотношений. Ну и особое положение Факадана, куда же без него. Дать или не дать солдат для постройки особо комфортного офицерского блиндажа. Выбить из снабженцев что-то сверхположенного. В связи с недавними событиями к попаданцу эта каста относится с большой опаской. Да и так, по мелочи. Попаданца неимоверно забавляла ситуация, в которой хвост вертит собакой. И он написал парочку рассказов и наброски пьесы. Пока в стол, но после войны непременно вернется к столь благодатной теме. «Что там в этот раз?» Спросил он у Галхера, проверяя револьверы, и пополняя запасы патронов по тронтаже. «Мордобитие, сэр!» Капрал скривился, будто откусил лимона. Чисто школьники дерутся, шума больше, чем синяков. Баварцы с австрияками. Ничего серьезного, сэр. Но толпа собралась, могут и учинить чего. Я взял на себя смелость собрать полсотни молодцов из наших. Могут пригодиться. Внимательно поглядев на Галахера, попаданец кивнул своим мыслям и произнес слух. Годится, сержант. К тому моменту, как подтянулся Факадан, конфликт уже фактически исчерпан. Солдаты вяло матерятся и вытирают разбитые морды, опасливо косясь на командиров, курящих в сторонке и пытающихся договориться между собой. Правильно опасаются. Между прочим, дело до трибунала не дотягивает, но драка между частями, да в период боевых действий – это залет. Надолго солдатики запомнят свою глупость. «Мать вашу!» – сходу обрушился попаданец, нарочито мешая ругательство и изображая гнев. Думал, ну какие молодцы, поощрить надо. Шнапсову снабженцев выбил, да мясо купил. Порадовать молодцов, а тут такое. Алекс безнадежно махнул рукой, показывая отношение к дурням. Вы хоть понимаете, как командиров подставили? Драка между союзниками в боевых условиях. Теперь за десятка болванов, не умеющих держать языки за зубами, а кулаки в карманах, несколько сот человек получат ворох неприятностей. Да. Галхер включился в игру и начал уговаривать командира. До провинившихся солдаты носили с фраз «Сами пусть виновных накажут». «Лишить на годик удовольствия». «Да, командир». В армейскую пайку большинства европейских армий входил в то время алкоголь. Наконец Факадан махнул рукой, и отчетливо донеслось что-то вроде «Сами разбирайтесь». Отойдя к офицерам-артиллеристам, включился в обсуждение конфликта, желая замять его. «Так, парни!» – начал сержант Галлахер. «На бедокурили вы знатно!» «С трудом уговорил полковника попытаться замять дело. Так что сейчас он пошел к вашим непосредственным командирам договариваться. А вы молитесь». «Да что он может?» Донеслось откуда-то из глубины австрийцев, сбившихся кучей. «Он?» Галхер нашел взглядом упрошавшего. «Много чего может. У Черняева в любимчиках ходит, не знали? Так что давайте так. Сейчас решим, как зачинщиков драки, наказать по-солдатски, без трибуналов и прочей мути. Я предлагаю лишить вины порции. Ну и так». «Сами лучше сообразите, как наказать скорых на руку забияк. Э да!» — сказал дюжий сержант-баварец, нехорошо косясь на кого-то из подчиненных и прижимая к украшающему физиономию свежему синяку медную бляшку. «Сообразим! Спасибо, кельт! Будем должны!» «Сообразим!» — согласился с баварцем один из сержантов-австрийцев, немолодой уже мужчина героических пропорций. «И накажем! Из-за нескольких щенков желторотых в такую историю выляпались. «Давайте-ка, коллеги, отойдем да поговорим по-свойски!» «Разойдись!» Прозвучали команды, и рядовые, как по волшебству, в считанные мгновения исчезли. Остались только сержанты, капралы, да несколько авторитетных рядовых из тех, кого не повышают только за неимением вакансий. Проблему удалось замять. Обставили все так, будто проводили товарищеский матч по боксу, но из-за неумения боксировать и отсутствия защитной амуниции несколько перестарались. После мероприятия попадание проснулся с отчетливой головной болью последствия не столько даже пьянки, сколько бухающих гаубиц. Морщись, сел на сколоченные из досок широкие нары и стал массировать виски, потом кисти рук. Метод сомнительный, но за неимением других, да и помогает иногда. Через полчасика отлегло, и Алекс только сейчас удосужился глянуть на часы. Раненько, даже по летнему времени еще темно. Поспать? Да ну, раз уж стал. Разложив бумаги, Полковник начал анализировать происходящее. Разбуженные вестовыми, в блиндаж притащился Даффи и Каллен, повышенный недавно до капитана, до командира батальонов. За ними просочился Патрик, который вовсе не ложился, добывая информацию для очередного репортажа. Однорукий компаньон Факадана по издательскому бизнесу сделал себе имя, но в усмерть задолбал командование союзных войск. Выдержанный дипломат Черняев при виде Гриффина непроизвольно морщится и кладет руку на револьвер. Старый друг несколько увлекся и не понимает слова «нет». Прямо-таки воплощение американского журналиста из начала середины XX века, напористого и нагловатого. Для нынешних джентльменских времен его поведение рисковато, а всего-то рассуждение попаданца о профессии репортера пару лет назад. «Давай!» – махнул ему полковник. «Присоединяйся! Военных тайн у нас все равно нет. Решил вот провести штабные игры перед событиями. Лишним не будешь». Патрик по-свойски скользнул на скамью смахнув с нее мимоходом осыпавшуюся с потолка землю и со смешком забрав у Алекса откусанную галету. Покосившись на ребячество друга, попаданец промолчал, усмехнувшись. «По всему видно, что скоро будет штурм или, как минимум, разведка боем!» Намазывая маслом новую галету, начал рассуждать Факадан. Вариант с со создачей города остается запасным. Прусский король, покинувший Берлин при приближении вражеских армий, строго-настрого запретил капитулировать. «Нарушить запрет, когда, по слухам, за такое обещают лишить дворянство и состояние, не каждый сможет», – пробурчал отчаянно зевающий Даффи, приняв у Роба здоровенную чашку жутко крепкого и еще более сладкого кофе, и уже раскуренную сигару. «Вероятно, настолько жесткие санкции к нарушителям приказа все-таки слухи, но на чем-то они должны базироваться». «Понять Вильгельма несложно, ему любой ценой нужно выиграть время, дожидаясь помощи англичан, заволновавшихся турок или кого-нибудь еще», – задумчиво сказал Патрик и папиросой. Только вот что и как? Никакой информации нет, даже отголосков. А это, знаете ли, показатель. Думается мне, что в верхах опять какая-то политическая интрига наметилась. То ли апоплексический удар табакеркой по голове русскому императору, то ли очередное предательство в Австрии, бывших союзников. Убийство русского императора Павла совершили при помощи табакерки, объявив о смерти от апоплексического удара, инсульта. Но шило в мешке утаить не удалось и словосочетание «апоплексический удар табакеркой по голове» стало летучим, используя в случаях сомнительных смертей и намеков на них. «Его противники настроены крайне решительно, вплоть до отделения от Пруссии насильно присоединенных государств», подал голос Факадан, взяв робы чая. «То есть с обоих сторон могут пойти на любые меры, даже самые подлые». Вильгельм объявил нынешнюю войну отечественной, поднимая под всех бюргеров. Проблема от бюргеров я бы не стал переоценивать, Веско сказал Калин. Будь у них время, могли бы устроить партизанскую войну. Ну или будь у нашего командования поменьше воли. Когда за подстрекательство вешают и расстреливают без оглядки на пол и возраст, не все решатся на патриотичные действия. М да, методы порой сомнительные. Особенно австрийцы стараются. Вот уж скоты. Наше командование тоже пустило в ход карту патриотизма. напоминая прусакам, что еще не так давно они сами или их отцы и деды были гражданами совсем других государств завоеванных предками Вильгельма», добавил полковник. «Плюс начали заранее делить посты в будущих суверенных государствах. Двор, армия, полиция, таможня. Возня уже началась. Можно уверенно сказать, что возня не только в немецких государствах началась», сказал Даффи, выпустив клуб густого дыма в сторону двери. «Но и у больших игроков ставлю на то, что первым уберут русского императора». «В этом никто и не сомневается», фыркнул майор Ален. «Весь вопрос, когда уберут и кого поставят. «Помимо стая великих князей, можно ставить на олигархическую республику. Ставлю на смену власти несколько раз», — скривившись, сказал Факадан. «Сперва царя поменяет, потом аристократическая республика, затем олигархия. Это самое вероятное течение событий». «Не», — не согласился Каллин. «Царя сменят и опять под Англию лягут. С новым царем». Немного поспорив, записали ставки. Деньги потом скинут на один из счетов Ира, заведенных специально для таких случаев. Ирландцы азартно пришлось завести. Размяли мозги? Несколько минут спустя поинтересовался Факадан. Вот и славно. А теперь к делу. В ближайшие дни, если не часы, предстоит штурм города. Предлагаю обсудить все варианты, особенно остановившись на том, как нашему полку не оказаться на стрее атаки. Пошуровать в городе после штурма парни не откажутся, но вот сам штурм к чертям. В точку, согласился Патрик. Славу в Европе кельтика получила, а большего нам и не надо. «Слава первого полка, ворвавшегося в город, это, конечно, хорошо, но обычно от такого полка остается не больше батальона. По Атланте помню». Начался гомон, который полковник прервал, стукнув по столу. «Сперва обсудим наиболее вероятные варианты штурма», — жестко сказал он. «А уже потом участие нашего полка в них». Итак.